Да, Кеннеди не ошибся. Стефани была там, и Герни тоже. Она привела с собой томного молодого поэта, рассчитывая провести с ним восхитительный вечер. В эти часы в здании царила тишина, и Каупервуд отчетливо слышал их приглушенные голоса. Потом до него долетел обрывок песенки, пела Стефани. Ярость душила Каупервуда, и он был даже рад, что Стефани взяла на себя труд предупредить его о своем намерении провести этот вечер у Джорджии Тимберлейк. Он улыбнулся мрачно и злорадно, представив себе изумление и испуг Стефани. Достав из кармана отмычку, он бесшумно вставил ее в замочную скважину и надел на бородку ключа ключ повернулся мягко, почти беззвучно. Каупервуд вот нажал на ручку двери и почувствовал, как она подалась. Он неслышно ступил в комнату. Тихий, такой знакомый ему воркующий смех заглушил его шаги. При звуке его резкого сухого покашливания они вскочили. Герни сделал попытку найти убежище за гординой, Стефани тщетно старалась натянуть на себя покрывало с кушетки. От неожиданности она онемела и смотрела на Каупервуда остановившимся взглядом. Герни сначала тоже растерялся, однако вскоре овладел собой и проговорил даже несколько вызывающе: Кто вы такой? Что вам здесь надо? Каупервуд ответил очень спокойно, с улыбкой. Ничего особенного. Мисс Плейта, вероятно, объяснит вам причину моего появления. Он небрежно кивнул в ее сторону. Стефани, чувствуя на себе его холодный иронический взгляд, сжалась в комочек и, казалось, совсем забыла о существовании Форбса Герни. Последний понял уже, что перед ним его предшественник, обманутый и разгневанный любовник, и это неожиданное открытие заставило его еще больше растеряться. «Мистер Герни, с некоторым оттенком снисхождения, — сказал Каупервуд, отведя, наконец, уничтожающий взгляд от Стефани. — К вам у меня, собственно... «Никаких дел нет, и через несколько минут я избавлю вас и мисс Плейт от моего присутствия. Однако у меня были некоторые основания явиться сюда. Эта молодая особа довольно долго меня обманывала. Она постоянно лгала мне, прикидывала с невинным созданием, чему я, впрочем, не верил». Недалее, как сегодня, она заявила, что отправляется на танцы к своей приятельнице, живущей на западной стороне. Она довольно долго была моей любовницей и принимала от меня деньги, драгоценности. Я не отказывал ей ни в чем. Эти нефритовые серьги, кстати, тоже один из моих подарков. Каупервуд весело и насмешливо поглядел на Стефани. Я пришел сюда, чтобы доказать ей бесполезность дальнейшей лжи. Всякий раз, когда я пытался улечить ее в недостойном поведении, она заливалась слезами и лгала мне. Быть может, вы знаете ее лучше, чем я. Быть может, вы сильно привязаны к ней. Во всяком случае, от вас мне ничего не нужно. А эту даму... Тут Каупервуд снова повернулся к Стефани и смерил ее презрительным взглядом. «Я прошу только об одном — не утруждать себя больше бесполезной ложью».